10. Предвидение. Спала я беспокойно, утром побродила по дому, хотя и не намеренно, просто заблудилась по дороге на кухню. Зато теперь я знала, что дворец разделён на два огромных крыла, между которыми просторный холл. Все официальные приёмы проводились в южном крыле, где были расположены парадные залы, огромная столовая, кабинеты, тронный зал, а также королевские покои. Северное крыло казалось мне официальным. Здесь находились моя комната, гостевые спальни, гостиная, кухня и комната отдыха. Я бродила по северному крылу, осматривая всё подряд. Гостевых спален можно было насчитать не меньше, чем номеров в Holiday Inn. Причём все куда роскошнее. Примечание. Holiday Inn крупная международная гостиничная сеть. Конец примечания. В конце концов, я набрела на мастерскую Илоры, но её там не обнаружила, что и к лучшему. ровно напротив мастерской меня заинтересовала очередная дверь, но когда я попыталась открыть её, она оказалась запертой. Я удивилась, поскольку до этого момента не встретила в доме ни одного замка. Да и ещё в северном крыле, если уж требовалось что-то скрывать, то логичнее было бы делать это в южном. Признаться, закрытые двери никогда не были для меня препятствием. Я не раз проникала в учительские, дабы свиснуть компрометирующие меня бумажки и предотвратить очередное исключение. Правда, меня всё равно исключали. И я вытащила из волос шпильку и оглянулась. Вокруг ни души, как и вчера. Я решительно вставила шпильку в замок, несколько аккуратных движений, и ручка повернулась. Я толкнула дверь. Та медленно открылась и я осторожно заглянула в комнату. Вдруг это королевская уборная или что-нибудь в этом роде. Никто не закричал, и я скользнула внутрь, притворив за собой дверь. В комнате царил кромешный мрак. Чем она отличалась от прочих помещений в доме? Пошарив по стене, я отыскала выключатель. Вспыхнул свет. Это было что-то вроде огромной кладовой. Окон нет, стены в тёмно-коричневых тонах, под потолком голая лампочка и никакой мебели, ни намёка на роскошь, присущую дворцу. Вот только повсюду картины. Нет, они не висели на стенах, как положено, а лежали стопками или стояли прислонённые одна к другой по всем углам. Сначала я подумала, что это портреты, которым не хватило места в зале королей, но среди картин не было ни одного официального портрета. Я развернула лицом к себе ближайшее полотно младенец, лежащий на голубом одеяльце. На следующей картине Илора в роскошном белом платье, молодая и ещё более прекрасная, но лицо такое печальное. Я перевела взгляд на младенца. те же крупные мазки я развернула к себе ещё одну картину написано в той же манере так всё это написал один художник илора я вспомнила холст который видела вчера на подрамнике осколки чёрный дым так это её работы работы спрятанные под замком странно Я принялась перебирать полотна, и внезапно у меня перехватило дыхание. Дрожащими руками я извлекла картину из стопки. Да, это я. Такая, как сейчас, в чудесном длинном платье белого цвета, сбоку на платье что-то красное, кровь. Белая ткань пропитана кровью. Волосы растрёпаны. Но что это за место и почему? Я перевернула картину. Так, я лежу на животе. Это балкон, похоже. Вокруг блестят какие-то осколки. Рука моя указывает куда-то в темноту, в бездну, а лицо, оно искажено ужасом. Я похолодела. Что это за девушка? Это не я. Ведь я здесь провела один единственный день. Илора не смогла бы написать такую картину за вчерашний вечер. Да и краска абсолютно сухая, и на раме пыль. Кто это? Следовало догадаться, что ты непременно сунешь нос куда не положено, раздался голос Фины у меня за спиной. Я испуганно оглянулась, корзина со стуком упала на пол. Я я заблудилась в запертой комнате. Вздёрнул он бровь. Ну просто. Я решительно нагнулась и подняла картину. Что это? Судя по всему, картина И если тебе непонятен намёк в виде запертой двери, то объясняю, это тебя не касается. Но это же я. Возможно, это был не вопрос, это я. Что я здесь делаю? Фин вздохнул. Понятия не имею. Рисовал ты не я? Элор, да. Фин не ответил, видимо, молчание знак согласия. Но почему она это написала? И откуда она меня знает? Мы до вчерашнего дня с ней даже не встречались. Она тебя родила. Так что вы встречались, сухо ответил Фин. Да, но она видела меня только младенцем. Почему она вообще написала все эти картины и почему спрятала? Лучше спроси себя, почему эта комната заперта. Может, потому что Элора не хочет, чтобы кто-то увидел эти картины. Ладно, кивнула я, пусть так. Но это я, и я имею право знать, почему я на этой картине. Не имеешь. Ты не имеешь права знать чужие мысли лишь потому, что они касаются тебя. Как и я не имею права знать твои мысли, даже если эти мысли обо мне. С чего ты взял, что я о тебе думаю? Огрызнулась я от чая, напытаясь не краснеть. Зубы мне не заговаривай, я жду ответа. Хорошо, только давай уйдём, пока Элора тебя здесь не застукала. Как только я вышла, Фин притворил дверь и запер её на замок. Ну так что? Не отставала я, выжидающая на него глядя. Он проверил, надёжно ли заперта дверь, и обернулся ко мне. А то, что это личная комната Элоры, больше сюда не входи. Не трогай её личные вещи. Да-да, хорошо. Я с конфуженом уставилась в пол. Но что в них такого секретного? Зачем Илора их рисует, если потом всё равно прячет? Но ведь тебя её картина напугала, правда, заметил Фин. Да, но только потому, что вот именно поэтому Он повернулся и направился по коридору. Я последовала за ним. Не оборачиваясь, Фин продолжал: "Она вынуждена писать эти картины. Как это, не может устоять перед вдохновением?" Я нахмурилась. Что-то тут не сходилось. Илора не похожа на человека, неспособного сдержать свою творческую натуру. Фин громко вздохнул, явно утомлённый моей достырностью. "Не похоже. У неё дар предвидения. Предвидение, значит, она видит будущее? Нет, не видит, она его рисует. Как это? Я так и вросла в пол. Он сделал ещё несколько шагов и лишь потом остановился и обернулся. Ты хочешь сказать, на тех картинах изображено будущее? На момент их создания, да, кивнул Фин. Там есть и старые картины, которые уже сбылись. Ага, получается, тот портрет это я в будущем. Но что это значит? Что я делаю на этой картине? Не знаю, пожалуй, он плечами, и Илора не знает. Как это не знает? Это же она нарисовала. Да, и она знает лишь то, что она это нарисовала. Терпеливо объяснил Фин. Она не видит будущее, она берёт кисть и просто рисует. Насколько я понимаю, всё происходит именно так. Будущее вводит её рукой. А почему я на картине в таком ужасе? Не знаю. Именно поэтому комната заперта. Почему поэтому Увидев картину, изображающую будущее, все хотят выяснить подробности того, что произойдёт, но у Элоры нет ответов. Некоторые и вовсе требуют, чтобы она нарисовала определённый момент в будущем, но она не может. Она не управляет своими видениями. И какой тогда в этом дар смысл, скептически спросила я. Элора считает видение наказанием. За что? Все в той или иной мере заслуживают наказания, туманно ответил он. Выходит, она не знает, что за ужас со мной случится и как его предотвратить, здорово пробурчала я. Уж лучше тогда совсем ничего не знать, вот именно. А я тоже так смогу рисовать будущее, возможно, а возможно и нет. В другое время пристальный взгляд его тёмных глаз Наверняка вывел бы меня из равновесия, но я и без того была взволнована сверх меры картиной кошмара, который меня ждёт. И ты даже не догадываешься, какие у меня будут способности. Нет, на этот вопрос ответит только время. Но благодаря твоей наследственности они наверняка будут очень сильные. И когда я их почувствую, нужно время. А сначала надо пройти обучение. Можешь не сомневаться, в будущем тебя ждёт много интересного. Например, например, всё. Он внезапно улыбнулся. Идём. Хочу тебе кое-что показать.